Глава 8. Путь домой. Назад мы выступили днём, переодевшись в чистое греческое одеяние. Шли босиком, не спеша, всё так же не встречая ни людей, ни зверей. Наверно, скоро эти места не будут такими тихими. Животные быстро учуют, что опасных растений больше нет, а до людей дойдёт слух об исчезновении знаменитых симфолийских птиц. Интересно, действовали ли кусты с белыми цветами на птичек? Похоже, что нет. Может, птицы тоже мутанты, как кентавры, циклопы и лернейская гидра? Первых людей мы встретили на подходе к Микенам. Несколько воинов поинтересовались, кто я такой. Ничего в этом мире не меняется. Обычный патруль только в доспехах. Геракл, гордо сообщил я. По приказу царя Еврисфея прогнал от Символийского озера птиц. Оленька при этом смотрела на меня глазами, полными обожания. Воины переглянулись с видом крайнего изумления, а затем принялись усердно кланяться великому герою, сыну Зевса. Подозреваю, что здесь можно было бы неплохо устроиться. Народ поразительно доверчивый. Назовись хоть богом, хоть героем, и будет тебе счастье. Один из воинов начал настойчиво зазывать нас к царю Микен. Тому будет интересно послушать об изгнании грозных симфолийских птиц. Я чуть не хмыкнул, узнав в нём страстного мужеложца, встречавшегося с молодым любовником у гробницы неизвестного скелета. "Увы, не могу. Мне нужно поскорее попасть к царю и в Рисфею", с показным сожалением ответил я. Я и так потратил больше времени, чем нужно. И алле ждёт героя дальше с колесницей. Впервые вступила в разговор Оленька. Великая Афина Палада, покровительница Геракла, сына Зевса. Великая Афина Палада, подхватили воины. Они провожали нас вдоль стены и дальше до вершины первого холма. Ищите кого-то? поинтересовался я напоследок. Трое рабов сбежали, обкрав гробницу великого царя, проронил всё тот же герой-любовник. Похоже, он у этого отряда в начальниках. Ищем в городе, в окрестностях, но их нигде нет. Я покачал головой. Оленька бурно посожалела, что случилось такое злодеяние, и мы отправились дальше. Рада, что их не нашли, шикнула мне девушка, когда мы отошли достаточно далеко. Я улыбнулся. За это время мальчишки уже наверняка добрались до какого-нибудь порта и нашли, на чём выйти в море. Интересно, когда амикенцы обнаружат наш подкоп? Явно не сразу, если до сих пор ищут воров в окрестностях города. В первой же деревеньке или небольшом городке мы купили ячменных лепёшек, вина, гусиных яиц и козьего сыра. Пока смогла черноволосая женщина складывала всё это в прочный мешок, Оленька оживлённо рассказывала хозяевам дома, как герой Геракл с помощью богини Афины, Лука со стрелами и верного ружносца Алая перебил большую часть имвалийских птиц, а остальных изгнал за море. "Ну и зачем ты это наплела?" спросил я, когда мы отошли от поселения. "Примерно так под Геракла описывается в мифологии", серьёзно ответила девушка. "Это фантастика. Я участвовала в рождении древней легенды". «Ты не просто участвовала, ты ее создавала», – улыбнулся я и обнял Оленьку покрепче. «Не забудь, что в Лернах я великая богиня Афина», – напомнила я. «Так что с завтрашнего дня держись на пионерском расстоянии». До Лерна мы добрались на два дня раньше срока и на удивление без приключений. Пришлось отсиживаться в ущелье недалеко от болот и снова спать по очереди. Мешки мы на всякий случай привязали к рукам взятую капре и веревкой. Кто знает, что нас ждет. Не стоит тратить время на заботу о ценной поклаже. Иногда через болото проходили путники. Разок и грозно прошествовали два кентавра. Весть об уничтожении Лернейской гидры явно уже прошла по окрестностям. Мы решили не рисковать, показываясь сместно. Оставалось сидеть и ждать. Рассвет мы встречали, прижавшись с обеих сторон к раздвоившемуся дереву. И на третье утро вокруг нас внезапно сгустился долгожданный туман, поглощая и нас с Оленькой, и дерево, и всё вокруг. Я замер в ожидании. "Ты здесь, копей?" раздался голос, который я узнал бы из тысячи. Я протянул руку, мои пальцы вцепились во что-то мягкое, и я изо всех сил рванул это на себя. Туман рассеялся. Передо мной стоял тот самый дед, создатель гениальной схемы убийства без следов. Тропы приключений. Тёмные глаза старика округлились, сделав его похожим на филина. "Ну, как вам игра?" через пару секунд выдавил он. "Как видишь, выиграли", сухо ответил я. Сколько раз представлял эту встречу. Всё, что я скажу старикану, как размажь его по этому самому дереву. А сейчас и говорить ничего не хотелось, и бить было как-то противно. Ключи от Москвича будничным тоном произнесла Оленька. Сюда и быстро. Так в машине они, сейчас вас отвезу куда скажете, залебезил дед. Я быстрым движением похлопал по карманам его ветровки и извлёк ключ. Как отсюда выбраться? Как работает тропа? спросил я. Пустите, сейчас я вас выведу. Дед, ты не понял? я взмахнул лебрисом совсем рядом с шеей старикана. Я спрашиваю, как работает тропа? Мы выйдем отсюда первыми, но без меня у вас ничего не получится. Оля, проверь, приказал я. Оленька шагнула к расщелине между стволами. "Стой!" истошно завопил дед. "Останови её!" Ольга и сама остановилась, и с презрительным интересом уставилась на старого киллера. Я с показным вздохом отшёрнул старика на в сторону и встал рядом с девушкой, закрывая ему дорогу к заветному дереву. Дед плюхнулся на мягкое место и медленно поднялся, старательно кряхтя. "Дед, давай уже карты на стол", поморщился я. Кто заказчик нашего квеста? Учтимы, и так о много много дались. Не зли меня враньём. Ну, отчим её заказчик, дедкий внул на Оленьку. Тебя я вообще брать не хотел. Правда, ко мне через день пришли серьёзные люди, тебя искали. Были довольны, когда поняли, что ты не вернёшься. Я хмуры кивнул. Это хорошо. Значит, меня уже не ищут, и можно будет спокойно убраться подальше от города, где правит бал брат обиженного денежного мешочка. Портал этот как действует? спросила Оля. выпускает только одного человека, мне хотя ответил старик. А там у нас может открыться только мне. Приводит меня к предкам. В незапамятных времён мой род по эпохам бродил. И все убийствами зарабатывали? едко спросила Оленька. Сами святые, что ли? искренне обиделся дед. Ну, не все. Вроде я первым додумался. Остальные просто из интереса бродили. А я как ко приеу добрался, сразу понял, как это использовать можно. Стоп, оборвал я. То есть впускает хоть толпу. А выпускает одного?" где-то развёл руками. Я прикусил губу и посмотрел на Оленьку. "Я тут не пропаду, а вот слабая девушка, пусть даже умная, значит, выйдешь ты", решился я. "С ума сошёл парень. Мы же с тобой тут навсегда останемся", завопил старикан. "Давай я выйду первым, а потом вас выпущу, по одному, клянусь всем святым". "Каким ещё святым?" фыркнула Оля. "Трапой своей, что ли? Гера, мы выйдем вдвоём. Думаешь, я бы тебя здесь навсегда оставила?" Я понимаю, как это сделать, только...» Она замялась и взглянула на деда. Я кивнул. «Разумеется, киллер не должен вернуться назад». Рука нырнула в мешок и вытащила пистолет. «Парень, не дури!» — взвыл дед. «Вы оба живые, поладили. Ну, посидели месяц на болоте. На Геракла живого посмотрели, так? Это ж какое приключение! Да любой историк за такое полжизни бы!» «Назад! На двадцать шагов!» — не повышая голоса, приказал я. Старикан начал медленно отступать. Его взгляд не отрывался от пистолета. Надо же, киллер боится смерти. Хотя он ведь своими руками не убивал, всего лишь отправлял наивные жертвы прямиком гидре в пасти. Что ты придумала? негромко спросил я. Старый трюк, дёрнула плечом Оленька. Обнимаемся, рука к руке, нога к ноге и проходим. Надеюсь, сработает. Её голос дрогнул. Продолжая держать под прицелом старикана, я другой рукой сжал ладонь Ольги. Её рука коснулась моей руки с пистолетом. Девушка поставила свои ноги на мои. Я чувствовал, как напряжена Оленька. "Успокойся. Если не получится, найдём, чем здесь заняться", заговорил я, медленно продвигаясь к дереву. Нога к ноге, рука к руке, мешок к мешку. Мы можем стать здесь богами, героями, местной знатью. Щека к щеке мы повернулись к просвету между стволами раздвоенного дерева. "Стойте", раздался отчаянный вопль старого киллера. Я качнул в его сторону пистолетом, готовясь потратить последний патрон, если дядя решит приблизиться. Но в эту секунду нас окутал туман. В белой пелене я слышал плюхание по влажной почве ног старика и крепко сжимал руки Оленьки. Плюхание затихло. Похоже, дед затаился где-то поблизости и даже перестал дышать. Сквозь пелену проступило напряжённое лицо девушки. Туман рассеивался. Я поспешно огляделся. Деда не было. Зато была просёлочная дорога и старый москвичёнок в метрах в 50 от нас. На негнущихся ногах, не отпуская Олю, я сделал несколько шагов к машине. Получилось, тяжело дыша выдохнула девушка. Гера, у нас получилось. Я молча впился губами в её губы с сумасшедшим поцелуем. Вот оно, доказательство, что всё удалось. Не москвичонок и набитый ценностями древнегреческий мешок. А Оленька, оставшаяся рядом, всё-таки любишь? прошептала девушка, когда я отстранился. Всё-таки люблю, согласился я. Пошли переодеваться и уматывать отсюда. Романтик, хмыкнула Оленька. Реалист, гордо поправил я.